Глава 54 Луна висит над морем, как гигантский светильник. Не дорожка уже, а целый поток серебра заливает водную гладь. Ветра еще нет, но слышно, как он гудит где-то в горах, и видно, как гнутся деревья в монастырском саду. Дочка еще с вечера унесла с балкона пляжные полотенца. Юго, осенний ветер, доберется до нас к утру. В том злосчастном августе... Мы с Катей, которую за этот год я уже научилась называть вдовой моего брата, стояли на пороге квартиры, в которую ни одна из нас, двоих, не прибежала вовремя. Какой-то человек в форме протянул нам перчатки. Катя, не поднимая головы, ходила по комнатам и собирала вещи. Какие-то сандалии, куртки, ворох лекарств со столика, изредка вскидывая взгляд на разбросанные около кровати подушки. Я вышла на балкон. Луна, желтая, как фонарь на Петербургской улице, освещала лодки и катера, которые мерно покачивались в морине у старого города. темно синее море уходило к горизонту, в темноту, где сливалось с таким же темным небом. Я стояла, схватившись за перила, и в мою память медленно, но верно вливался этот кусок моря и неба, которые последними видели, как мой младший брат сидел здесь, на этом балконе, один, держась рукой за сердце. Первое время я даже не могла праздно прогуливаться по этому городку, Герцог Новому. Я все время представляла, как эти люди, силком вырванные из своей привычной жизни, пытались как-то наладиться в захолустье на окраине королевства. Маленькая площадь с фонтаном, каменный дом из серого известняка, церковь с низким крылечком и пальмой на входе — вот весь круг их жизни». Мне часто попадались, да я и специально искала, мелкие осколки их судеб. Фотка в журнале, солонка и щипцы для колотого сахара и высокопарная подпись «Столовое серебро», рукописный журнал с картинками, подшивка старых журналов с портретами императора. Банальность горя. За морями, за долами, оборванная, как струна, жизнь, проигранная страна и изгаженной большевиками зимней. Здесь... Маленькая типография, блошиный рынок и уроки музыки за чашку кофе. Бывшие... Как они могли стать бывшими? Офицеры прокладывали железную дорогу из столицы к побережью. Как-то мне попались воспоминания местного историка, черногорца. Он писал, после работы русские расходились по своим комнатам и практически не выходили оттуда. А что выходить? С балкона дешёвой комнатенки можно смотреть на темно синее море. Туда, вдаль, где оно сливается с небом и пытаться разглядеть сквозь набегающие облака серебристый иней на колоннах Исаакия, свинцовые волны Невы на гранитных ступеньках и желтые фонари сквозь снег.